Он снова умолк и, затаив дыхание, слушал долго, долго. Потом открыл старинный сундучок, вынул оттуда детские платья и стал расправлять, разглаживать их с такой нежностью. Точно, это были живые существа. «Что же ты так заспалась, Нелл?» — приговаривал он. «Сколько красных ягод в саду ждет, когда ты сорвешь их? Что же ты так заспалась?» Ведь твои маленькие друзья тое дело подбегают к дверям, спрашивают, где Нел? Где наша маленькая Нел? И вздыхают, плачут, не видя тебя. Как она умела обходиться с детьми. Отъявленные шалуны и те слушались маленькой Нел. Как она была нежна и ласкова с ними. Кит не мог произнести ни слова. На глазах у него выступили слезы. Вот ее скромный наряд, самый любимый.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 «А как бы она опечалилась, когда бы узнала, что вы проводите бессонные ночи!» Продолжал бакалавр. «Неужели вам хочется причинить ей боль?» «Что ж, лишь бы она встала. Нельзя долго спать». «Нет, зачем я так говорю? Ведь этот сон даст ей радости, и счастье, правда?» «Правда!» — воскликнул бакалавр. «Святая правда!» «Слава Богу!» «А пробуждение?»